Глава 52. Что дарят хорошим девочкам? Что обычно дарят хорошим девочкам? Своим любимым дочкам – генералы, адмиралы, командующие командующих войсками всех родов войск, главные маршалы внутренней и внешней безопасности. Если девочка любимая и хорошенькая, но бестолковая, то можно подарить Бентли или розовый Супер Купер, обязательно бронированный. И на гусеницах, шучу, можно подарить меряное и укомплектовать женихом. Молодым красавчиком-майором, только-только окончившим Академию Генштаба. И чтобы в родне все генералы. Папа-генералы, мама-генералы, бабушка с дедушкой и даже кошка с собакой. Генералы. А ему стать генералом — только вопрос времени. Это не шутка. Так обычно и происходит. — А вот что делать командующему третьей ударной бронегруппой изолированных поселений новых людей, если у него любимая дочка получилась путевая, настоящий воин, командующий отрядом по работе с внешниками? Это такой отряд, когда внешники борзеют, то приходит она, дочка командующего, со своими головорезами. По крайней мере, по рассказам носорога, скальпы раньше точно никто не снимал и на скафы не вешал, а с ее рукопашными умениями, представляю, как это происходит, Одно дело — увидеть Настю Леню, рубящими секирами, а другое дело — вихрь из кишок и позвонков. У нее и безумие стикса это всегда выходило кровожадно. С подарками всегда проблема. А с учетом, что у новых людей военный коммунизм и посещение Гуччи на неделю без ограничений суммы не подаришь, то папа-командующий презентовал два ядерных реактора. На меня тут все шипели и рычали, когда молодожены подарки показывали». Как-то боятся наши всех ядерных вещей. Да ладно! Это же реакторы «НЕО». Их можно жечь, бить, стрелять в них из гранатомета, швырять с самолета. Да вы попробуйте отколупните хоть кусочек композитного бронепластика, а потом говорите, что где-то что-то потечет. Реактор либо сразу взорвется, если раздразнишь управляющий восьминожку, и он бросит рычаг самоуничтожения либо будешь сто лет дырку сверлить. Еще Джульетте подарили систему защиты периметра. «Четыре турели автонома. Это не такие мощные разгонные системы, как стояли на танках, а простенькие, безотказные, как Калашников. Кривоватая и косоватая, но не требующая никакого специального обслуживания. Зарядов и с нарисованной, как на наших советских гранатометах, стрелкой, чтобы каждый солдат из Средней Азии понимал, куда граната полетит. Не шучу. правда, стрелки изобразили». Достаточно было поместить в приемнике разгонника между двух пластин обычный стальной шарик, и он вылетал с энергией, как у пушки. Ни форма, ни размер заряда значения не имели. Все железное, просто надо было совать в дырку. Облои, литники, неправильная квадратная форма шарика этот аппарат не смущали. Стрелял всем. Мы позднее лезвие от перочинных ножичков кидали, вилки, ложки, гвозди и, конечно, болты и гайки. Годилось все, что магнитится. Просто прелесть. Турели были лаконичны до невозможности. Электромагнитное поле, питаемое от реакторов, и всем этим управляли знакомые мне козявки. Все, разумеется, автономное, только нужно осьминожкам показать, кто свой. Мы потом сверху корыто приделали, куда в дырку хлам металлический сыпался, а крышкой подачи зарядов осьминожка управлял. Эти турели были сделаны в нашем стиле. У них разгонные рельсы, между которыми железки вылетали, оказались даже немножко ржавые. Новые люди реально постарались и смогли разработать сплав, который ржавеет. Все, как мы любим, на нашем сумасшедшем стабе. Нео своих козявок обожает совать повсюду. Скорее всего, наш танк, который скреббер разбил, когда чернота не сразу поломала, потому что половина управления была именно на них, и, пока они дохли, Машина еще имела шансы выбраться. Вполне возможно, мы бы и выбрались, если бы тварь нам корпус не проломила. Мои недоросли радостно улыбались, а король Артур и батюшка болит незаметно грозили мне кулаками. «Ну, при чем здесь я?» «Нео, сами решили к нам прийти. Джульетта была беременная, у нее имелась белая жемчужина, и они с носорогом собирались некоторое время побыть тут у нас. То, что циклы черноты могут быть и пять, и десять, и двадцать пять лет, Они проигнорировали. Их это не смущало. Мои головорезы вышли из танка, улыбаясь до ушей, и сказали, что немного здесь поживут. Мне наши боссы не уставали показывать за спиной кулаки. Еще бы. Я тут самый добренький и опять виноват. У нас теперь не изолированный и закрытый от всего мира стап, а проходной двор. Заходи, кто хочет, живи, кто хочет. Тащат, что вздумается, забирают и привозят кого ни попадя. Почему новые люди явились именно к нам, еще предстоит узнать. Святой отец и король Артур мне кулаками грозили не из-за зверенышей. Если вы думаете, что мы недоросли и пришли одни, и вы ошибаетесь. У нас было еще 57 семейных пар. Вы представляете? Больше сотни молодняка новых людей. Все особи женского пола беременные, многие с детьми. У каждой пары по белой жемчужине. Некоторых детей я, конечно, уговорю, но тут именно стопроцентная гарантия. Нео решили прибыть для размножения именно к нам, как к тюлени на лежбище к отдаленному острову с папуасами. Было немало парней и девушек из отряда Амазонки. Я вначале подумал, что она как-то по-понебратски подбирала, но нет, там все подряд были. У Нео вообще не принято было делить пополам. Они распределяют отряды по родству. В одном отряде не может быть семейной пары. Если ты в отряде штурмовиков, то даже если у тебя жена штурмовик, она будет на каком-нибудь другом участке фронта. Если семья пилотов, то они будут разделены по разным крыльям, подразделениям, может быть, даже распределены на разные типы техники. Это связано с тем, что иногда солдаты погибают и остаются дети. И еще с тем, что иногда солдаты ради родного человека забывают то, что они должны делать напрямую а занимается спасением супруга и кидают тем самым целое подразделение. Очень разумно и в духе Нео. Допускалось только совместное проживание на крупных кораблях, которые десятки лет в автономии летали в космосе. Думаю, главная причина прихода — это наша чернота. Она уже скоро станет непроходимой на несколько лет. Не знаю, что по телефону говорили королю Артуру, но в этот раз Нео подарки подбирали основательно. Нам весь таб заставили зенитными установками ракетными системами. У нас теперь всякого ракетного артиллерийского больше, чем на крейсере, это не учитывая автономный турельный комплекс, подарок молодоженам на свадьбу и десяток цинков с патронами, пульками «Нео», которые с мордами обожравшихся сметаной котов таскали в нычку лично наши руководители от военной и теологической власти. Я потом нашему руководству своим занудством настроение подпорчу. Расскажу, почему «Нео» такие добренькие. Они к нам массово повадились, и сейчас у нас уже не единенное местечко под пальмами, а скорее военная американская база, как на Тайване или Филиппинах. — Батюшка и болит! А чего это вы такое потащили? — спросил я святого отца, несущего ящик преднапряжённых пуль новых людей. — И заведи! на тебя! И наш глава церкви вместе с главнокомандующим протопали мимо меня в сопровождении Насти Лёни, тащивших неподъёмный ящик производства новых человеков. «Это сколько он должен весить небольшой с виду ящик, чтобы наши квазы его вдвоем тащили?» Они вместе только груженые телеги таскали. Бревно в полтора обхвата и длиной метра два они носили поодиночке, взваливая на плечо. А этот ящик вдвоем. «Интересно, чего такого нам гости отгрузили?» Товар был знатный, и разгрузка на порядок более аккуратная и организованная. Со стороны «НЕО» народа было в разы больше, чем обычно, при этом они старались, а не швыряли доброс высоты танка в толпу колхозных родственников. Из рук в руки наших мужиков-силачей переходили ящики цвета хаки, перемещались на тележках поддоны с большими ящиками и лафеты с гаубицами, станки с безоткатниками. Выкатили по трапу несколько единиц настоящей бронетехники. Машины были похожи на танки, но несли много пусковых установок. Скорострельные спаренные мелкокалиберные пушки и кучу гранатометов, торчащих во все стороны. Нас снаряжали сразу на две ядерные войны. Пока бабы и детвора выковыривали параны, а мужики заняты приемом имущества, я решил прогуляться. Потом моих головорезов допрошу. Зачем это все? Варианты свежий воздух, чтобы пацаны мужиками росли, я сразу исключил. Наши шустрики уже навесы мастерят и самое ценное добро под них тащат, а то, что может на открытом воздухе полежать, швыряют повсюду. У нас настоящий аттракцион щедрости случился. Это что же такое произошло? В этот раз Нео опять пробили полоску в тварях. Зараженные правее и левее ушли в сторону наших смежников, а мы остались выгружать ценные имущества». Пока наши трутяги таскали в вязанке гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, я направился в танк. Как обычно, зашел, заблудился, попросил кого-то из мимо проходящих вывести меня. Мне удивились, как вообще можно заблудиться. Что-то буркнули на Неовском, очевидно, про тупых обезьян, которые без веревок и деревьев совершенно не ориентируются, где люди живут, и довели до командной рубки. Там меня радостно встретили, но одним глазом смотрели, как происходит разгрузка. Явно спешили. Собственно говоря, я сделал, что хотел. Я убедился, что у НЕО что-то не в порядке. Папа Амазонки, командующий третьей ударной бронегруппой изолированных поселений новых людей, точно спешил. В этот раз он всех горил в скафандрах, каких мог добыть в танке, выгнал на улицу на разгрузочно-погрузочные работы. Все происходило очень организованно, очень быстро и видно, что нам ассортимент подбирали. Были, разумеется, подарки и для деревенских родственников, но основная часть оказалась именно оружием, боеприпасами и материалами. На экранах пошла очередная партия современных орудий и даже выкатили пушку довольно приличного калибра. А основная масса разгружаемого была в армейских ящиках. «Все, что я хотел в танке сделать, я сделал. Не буду сейчас никого под руку трясти, но потом обязательно с пристрастием расспрошу недорослей. Чего это такое могло быть у них?» что новые люди так нервничают. По поводу беременного молодняка папа Амазонки, внимательно следящий за ходом разгрузки, ответил в духе пионерской зорьки. Мол, это традиция такая у нас, распределять молодых студентов по отсталым поселениям, а то, что все студентки беременные, и многие еще и с детьми, так что поделаешь, студентки, они все время беременные. Чуть студентки, так сразу беременные. А! «Прибор!» «Так это... так... прибор нужен, чтобы хоть как-то учебу не бросали. Знания, уроки, типа того». «А знаете, о каком приборе мы говорим?» Они с собой привезли супермозг. Это был блок осьминожек. Козявки жили вместе, целым стадом. Держались лапками и объединяли свой разум и помнили все знания новых людей. Мелкие животные знали все технологии и системы обучения имели возможность управлять всей техникой, до которой могли дотянуться. Мы выступали в качестве наивных деревенских жителей, что не понимают, что такие вещи вообще не вывозятся, ни при каких обстоятельствах, кроме одного. Идет полномасштабная эвакуация. То, что главный руководитель практически первый уровень управления новых людей вывез своего будущего внука и, возможно, лет 20 будет с ним только по телефону, разговаривать это вообще за рамками распрощавшись и получив объяснение, как найти специально для меня привезенный контейнер, наполненный кофе и кофемашинами, я потопал помогать с разгрузкой. До первого отступления черноты у нас кофе не было, а имелся только чай. Батюшка кофе не пил и в церкви не держал, а в погребке удавалось раздобыть только газировку и спиртное. Я на отсутствие кофе жаловал совсем подряд, ибо это единственное, что мне доставляло дискомфорт в нашем изолированном обитании. С тех пор все мне тащат кофе». Опустошенные танки не отошли, а на их место встали еще две заполненные добром громадины. «Король Артур, ничего странного не замечаете?» Подошел я к нашему главком, руководившему разгрузкой. «Это ты о чем?» «О том, что два танка разгрузили и еще два под разгрузку подогнали?» «Вопросом на вопрос отвечать некультурно», — съехидничал я. «С таким, как ты, и не так отвечать станешь. Это с тебя, демократа, все тут начинается». Похоже, нашим подружкам кто-то основательно натыкал. «Вон две БМПТ самые последние модификации притащили. А это такие машины? Ты хоть знаешь, что это за машины? Я, боевой командир, о половине из того, что новые люди нам дотащили, только слышал». «То есть вы, товарищ командир, понимаете?» — Так точно. И батюшка и болит, понимает. Можешь не спрашивать. Оставив босса обзывать всех демократами и заниматься распихиванием ценного оборудования, я переместился к моим зверенышам. Они руководили распределением бурной деятельности на правах местных родственников. Поздоровался, пообнимался и свалил по-тихому помогать рядовым жителям таскать ящики.